Часто можно заметить, что вассалы и купцы носят амулеты. Необходимо противиться этому через посредство церковного или светского суда. Ведь с помощью этих неизвестных слов и знаков заключается молчаливый договор с бесом. Что касается стрелков-колдунов и других заговаривающих оружия, то их в случае изобличения в совершении этих деяний надо считать Уличенными в ереси и в заключении договора с чертом Их покровители и защитники должны быть наказываемы В соответствии с существующими канонами Ведь они сильно грешат против веры И часто наказываются Богом нехристианской смертью Однажды некий князь, покровительствовавший подобным колдунам Обложил один из своих городов несправедливыми налогами Его советник указал ему на это, но князь ответил, «Пусть Бог накажет меня смертью на этом самом месте, если мое обложение несправедливо». В тот час последовало Божье мщение, он упал на земь мертвым. Его смерть была наказанием за несправедливое обложение и за покровительство еретикам. «Если же прилаты...» И иные пастыри не оказывают достаточного противодействия этим колдунам и их покровителям, то и они должны нести заслуженную кару. Второй главный вопрос этой второй части – о способах устранения или излечения околдования, чему предпосылается разрешение одного затруднения –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 а Бог совершает подобные поступки по своему собственному решению, а не по настоянию людей. Так Христос ответил своей матери, просившей его совершить чудо над вином в Кане Галилейской. «Что мне и тебе, Жено?» Это значит, что имеем мы общего при совершении чуда. Мы наблюдаем лишь очень редкие случаи избавления от околдования при призывании людьми помощи Божией и святых его. Значит, околдованные могут освободиться от порчи только с помощью демонов. Но этой помощи искать не дозволено, несмотря на это ее часто ищут. Околдованные отправляются к знахаркам и часто освобождаются там от порчи, не прибегая к знаниям священников и экзорцистов. Значит, практика подтверждает, что околдования устраняются с помощью демонов. Раз искать их помощи возбраняется, то и устранять околдования разрешается еще менее. Надо переносить их в терпении».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 В том же самом разделе и вопросе своих комментариев указанные ученые высказываются против того, чтобы околдование устранялось встречным околдованием. Посему они и говорят, если даже с помощью встречного околдования можно было бы найти действительное средство против чар, то и в этом случае вытекающее отсюда призывание демонов никак недопустимо. К тому же экзорцизмы церкви с Божьего попущения не при всех телесных порчах достаточно сильны для оттеснения демонов. Но экзорцизмы успешны против тех дьявольских напастей, против которых они главным образом направлены, например, против бесноватости и заклинании детей. «Сверх того не является необходимым следствием, чтобы, если из-за грехов дьяволу дана над кем-нибудь власть, то с прекращением греха прекращалась бы и власть дьявола». Ведь случается, что наказание остается несмотря на прекращение вины. Все эти рассуждения, высказанные упомянутыми учеными, говорят за то, что не дозволено устранять околдование, что надобно переносить их в терпении, как иные неизлечимые болезни, и что следует предоставить Богу по его усмотрению вылечить от них».